«Эка д и в о подумаешь», — сказал Вышата, смотря пристально на Торопа. «По твоим словам, он точно уехал на Соколе. А на самом-то деле его вороной конь остался дома. И слуга Всеслава показал в допросе, что господин его дней шесть и в конюшню-то не входил». «Так что ж, боярин, разве в Киеве только и вороных коней, что этот Сокол? Были бы только деньги, а за конями дело не станет». «И то правда. Ты говоришь, что он проскакал по дороге к Белой Веже. Так поэтому вы повстречались по ту сторону Днепра?» «Да, боярин». «По ту сторону Днепра», — повторил Вышата. «Ну, диковинка. Чай ты знаешь, что теперь по всему Днепру нигде нет броду. Дело весеннее. Так как же это он перебрался на ту сторону? Ведь на переправе-то стоит бессменная стража». «Видно, как-нибудь просмотрели, боярин?» «Видно, что так. Эки и зеваки, подумаешь. Коли ты, торопушка, не только узнал всеслава в лицо, да и, наконец-то, белую отметину рассмотрел, так вестимо, что повстречался с ним не ночью, не в сумерки, а среди б е л о г о дня». «Да, боярин. Вот это к перед солнечным з а к а т о м То-то и есть». Как же они, проклятые, стоят на том, что он не проезжал. Э, знаешь ли что, боярин, не переехал ли он через Днепр в челноке? Ведь коня-то он мог добыть на той уж стороне. А что ты думаешь? И впрямь. Точно, боярин. Когда я шел после по берегу Днепра, то недалеко от устья Чертории заметил пустой челнок, который прибило течением к песчаной косе. Видно, как не есть отвязался, подумал я. И чай хозяин-то его теперь ищет, ищет. Ну, торопушка, и с п а л а т ь тебе. Какой ты зоркий, все видишь. Видно, в самом деле Всеслав ушел. Да только если он бежал к печенегам, так скоро нам в руки попадется. По этой дороге разосланы везде гонцы, небось не уйдет. Вот к а б он спрятался здесь, в лесу, започайную, так его бы во в с ё лето не поймали. Говорят, в этом лесу есть такие непроходимые дебри, что и приступу к ним нет. Вчера мне рассказывал один дровосек, что в самой средине е леса есть какая-то гора. По одну ее сторону глубокий овраг, а по другую непроходимое болото, что на этой горе видны развалины древнего капища и что это место, которое слывет в народе чертовым городищем. Больно нечисто. И я слыхал об этом боярин, прервал тороп. Тот же дровосек прервал вышата, не слушая торопа, и смотря на него пристально. Рассказывал мне, что в тот самый день, когда разбойник Всеслав убил з в е н и с л а в а и пропал без вести с двумя воинами, которые его вели, он забрел ненароком в это захолустье И видел издалека, что по чертову городищу Расхаживают двое леших. Один превысокий, А другой росту небольшого И в овчиной шапке. Вот точно такой, как у тебя. Я было сначала поверил этому дровосеку. Да овчинная шапка меня с толку сбила. Зачем лешему ходить в шапке? Как ты думаешь, торопушка? Промолвил вышата. Полно. Леших ли он видел? У страха глаза великий боярин. Чай этот дровосек как спохватился, что зашел не в доброе место, так ему со страстей и пеньки-то все стали казаться лешими. И то не диво, да дело не о том. Ты, кстати, пришел, Торопушка, знаешь ли что? Ведь матушка Буслаевна о тебе истасковалась. Ты давно к ней не заходил. Вот прошлый раз, как ты забавлял сказками рогнединых н девушек. Не одними сказками, ваша милость, — прервал с некоторой гордостью Тороп. Мы песенку спеть умеем. Знаю, Торопушка, знаю. Ты на все г о р а з д Потешь уж сегодня Буслаевну. Она старуха добрая. Эй, послушай, — продолжал вышата, подозвав к себе одного из слуг, — отведи этого детину в красный терем». «Буслаевна уж теперь живет не там, где прежде», — промолвил ключник, обращаясь снова к торопу. «Иль нет? Ступайте-ка лучше на поварню. Ты чай проголодался, любезный. Как пообедаешь да выпьешь к р а с а у л и две метку, так и рассказывать-то будет веселее. А ты у меня смотри, угощай его хорошенько. Ну прощай, Покамест, ступай, ребята».